Глава 16 Ува и грузовик в лесу. До того дня, как этот угрюмый, нескладный паренек с крепкими руками и грустными синими глазами подсел к ней в поезде, Соня безоговорочно любила только три вещи — книжки, отца и кошек. «Нет, парни по ней, конечно, сохли, женихи всех мастей». Долговязые шатены и низкорослые блондины, хохмачи и зануды, щеголи и индюки, красавцы и скупердяи все они были не прочь приударить за Соней, как бы не страшилки про ее отца, которыми полнилась деревенька. Якобы у него на этот случай припасено в избушке на лесной опушке не одно ружье. Впрочем, никто из обожателей никогда не смотрел на нее такими глазами, как этот паренек который опустился возле нее на лавку. Будто она — единственная девушка на свете. Случалось, особенно первое время, подружки спрашивали, куда подевалась ее благоразумие. Она была хорошенькая, о чем неустанно твердили ей все окружающие. А еще вечно смеялась, какие бы шутки ни играла с ней жизнь, Соня умела всегда на все взглянуть оптимистически. А увы. Ну, увы, это увы. И на это окружающие тоже не уставали указывать Сони. Такие, как он, уже в начальных классах больше походят на ворчливых старичков. Сони же заслуживает гораздо, гораздо лучшей партии, убеждали ее доброхоты. Все так, но для Сони, увы, не был ни угловатым, ни угрюмым, ни резким. В ее глазах. Он остался тем, кто подарил ей чуть примятые розовые цветы, когда они впервые пошли в ресторан. И еще она запомнила отцовский кургузый пиджачок, который топорщился на его широких, чуть сутулых плечах. И ту пылкость, с какой он защищал справедливость, порядочность и кропотливый труд. Мир, в котором белое должно быть белым. Не ради наград или дипломов, не ради одобрительного похлопывания по спине. Не так уж много осталось на свете таких мужчин, — решила Соня. И потому ухватилась за него. Ну, не писал он ей стихов, не пел серенад, не осыпал дорогими подарками. Но кто бы другой столько месяцев, изо дня в день по столько часов катался не в ту сторону, просто чтобы сидеть рядом с ней, — и слушать, что она говорит. Так что, когда она брала его руку толщиной с ее ногу и щекотала, покуда не треснет, расползаясь в улыбку, гипсовая маска на его суровом лице, душа ее пела. И эти мгновения принадлежали ей и только ей. «Не согрешив, покаяться нельзя. Мой муж покаятся и станет лучше, гораздо лучше». «Через грех пройдя», — ответила она Уве в тот вечер, когда, впервые ужиная с ней, он признался, что обманул ее, сказал, что служит в армии. Тогда она не рассердилась. Потом, естественно, сердилась на него без счета, но не в тот раз. А он за все пройденные вместе годы больше ни единожды не солгал ей. «Кто это сказал?» — поинтересовался Уве, косясь на тройные рядуты столовых приборов, выложенные перед ним на столе, будто кто открыл перед ним коптерку со словами «Выбери себе оружие». «Шекспир», — ответила Соня. «И как он? Ничего?» — спросил Ува. «Волшебный!» — с улыбкой кивнула Соня. «Из Англии». «Не нашенский, что ли?» — пробубнил Ува в салфетку. «Не наш!» — поправила Соня и ласково положила свою руку на его, прожив с ним вместе без малого сорок лет, Соня помогла осилить Тома сочинений Шекспира ни одной из сотни труднообучаемых учеников с дислексией и дисграфией. За все это время, увы, как она не билась, не прочел ни строчки. Зато, как только они заселились в новый дом, увы, несколько первых недель каждый вечер что-то мастерил в сарае, а смастерив... Поставил в гостиный книжный шкаф такой красоты, что Соня только ахнула. Где-нибудь же нужно их хранить, пробормотал Ова, расковыривая концом отвертки ранку на большом пальце. Она забралась к нему на руки и сказала, что обожает его. Он только кивнул. Только раз она спросила его откуда эти ожоги на руках, и потом сама додумывала, восстанавливая по кусочкам историю о том, как ее муж лишился родительского дома, потому что из Увы ей удалось вытянуть лишь несколько односложных ответов. По крайней мере, она выяснила, откуда взялись шрамы. И теперь спроси, кто из подружек, на что ей сдался этот Увы. Соня отвечала, что большинство мужчин бежит от пожара. А Уве бежит на пожар. Уве по пальцам одной руки мог сосчитать, сколько раз встречался с ее отцом. Тот жил далеко на севере, в лесной глухомане. При взгляде на топографическую карту создавалось впечатление, что старый хрыч нарочно поселился так, чтобы быть подальше от человеческого жилья. Мать Сони умерла при родах. Больше — Женщин отец в дом не приводил. — Ничто! Есть у меня жонка, Да то к моей из дому отлучилась! — изредка фыркал он, если кто в его присутствии набирался смелости поднять соответствующий вопрос. Соня перебралась в город, поступила на филфак. Отец страшно возмутился, когда она предложила забрать его к себе. — Оно мне нать! Там поди люди всякие! Слово «люди» в его устах звучало как ругательство. Ну, Соня и оставила его в покое. Раз в неделю навещала его, раз в месяц он сам доезжал на грузовичке до бакалейной лавки, а больше ни с кем не водился, только с Эрнестом. Эрнест этот был беспородный котяра, причем огромного размера. Девочкой Соня могла бы скакать на нем, как на пони. Кот заглядывал в избу, когда заблагорассудится, но жить не жил. А где жил, про то никому неведомо. Соня назвала его Эрнестом в честь Эрнеста Хемингуэя. Отец ее книги в руках не держал. Но когда дочка, пяти лет от роду, самостоятельно освоив грамоту, взялась за чтение газет, отец, даром что дремуч, и тот смекнул, что с этим надо что-то делать. «Не след, робетенку гомно читать, не то умом тронется», — заявил он, подводя дочку к столу в сельской библиотеке. Пожилая библиотекарша могла лишь в общих чертах догадываться о смысле сказанного, однако согласилась, что спору нет, особый дар у девочки и впрямь на лицо. На том они с библиотекаршей и порешили. С тех пор к ежемесячным поездкам в бакалейную лавку добавился поход в библиотеку. К 12 годам, Соня прочла все имевшиеся там книги, каждую не менее двух раз. Любимые же, как, например, «Старик и море», читала столько раз, что сбилась со счету. Итак, Эрнест стал Эрнестом. Но так и остался ничим. Разговаривать он не разговаривал, зато любил ходить с отцом на рыбалку. Отец уважал кота за эти качества, а потому, вернувшись домой, по-братски делился с ним уловом. Когда Соня впервые привела мужа в старую лесную избушку, увы с отцом, уткнувшись в свои плошки, добрый час, точно глухонемые, молча сидели друг против друга, между тем, как она пыталась завязать хоть какое-то подобие цивилизованной беседы. Ни тот, ни другой мужчина не могли взять в толк, на что ей сдалась эта беседа но оба сидели, делая одолжение единственной, дорогой для обоих женщине. Оба, каждый со своей стороны, медне громко и долго кабенились, противясь с Матрином. Но напрасно. Сонин отец заранее настроил себя против юнца. Знал отец про него только то, что тот живет в городе, и, со слов Сони, терпеть не может котов. Уже двух этих недостатков, по мнению Сониного отца, было предостаточно, чтобы забраковать ее нового кавалера как человека высшей степени ненадежного. Кавалер же, в свою очередь, вообразил, будто его ждет что-то вроде собеседования с начальником отдела кадров, а собеседник из него, по чести сказать, был нехти. Вот почему стоило Соне умолкнуть, даром что щебетала она, почитай, без передышки, В избе тотчас воцарялась такая тишь, на какую, пожалуй, способны только два мужика, один из которых ни за что не желает разлучаться с дочкой, а другому пока не вдомек, что именно ему уготована участь разлучника. Под конец Соня не выдержала. Незаметно пнула Уве пониже колена под столом, чтобы не молчал. Уве, оторвавшись от плошки, оторопело уставился на Соню. Уголки ее глаз нервно подергивались. Тогда он кашлянул, пошарил глазами по дому, судорожно выискивая, о чем бы таком спросить старика. Одну науку Уве усвоил крепко. «Если не знаешь, что сказать, значит, надо о чем-нибудь спросить». «Вернейший способ. Хочешь заставить другого забыть о неприязни к тебе, позволь ему говорить о себе самом». В конце концов Уве догадался выглянуть в окно. Взгляд его остановился на грузовике. «Это не как Л-10?» э, — ткнул вилкой Уве. «Ну!» — буркнул дед, глядя в плошку. «Их на Саабе делают!» — отрывисто кивнул Уве. «На Скании!» — рявкнул дед, и в глазах его сверкнула обида. В избе вновь воцарилась тишина. «Какую и на свете не сыскать!» Разве только, когда сойдутся избранник дочки и ее отец. Ова уткнулся в свою плошку. Соня же пнула пониже колена отца. Старик было рассердился. Но, увидев, как дергаются уголки ее глаз, не будь дурак, почел за благо избежать того, что обыкновенно следует за такими подергиваниями. Покашлял из вредности, для виду еще немного поковырялся в плошке. «Мало ли что господин Исааба по машной фабрику купил. Фабрика, она как скания была, так и есть!» Негромко буркнул он и, уже не так сердясь, отодвинул ногу чуть подальше от дочкиной туфли. Всю свою жизнь отец Сони ездил исключительно на сканиях. Других машин не признавал. Но вот, наплевав на годы его непоколебимой верности, скания! присоединилась к Саабу. Такого предательства дед, конечно, простить ей не мог. То ли дело, увы, с того самого момента, как Скания объединилась с Саабом, он вдруг страшно заинтересовался ею. Вот и теперь, жуя картошину, он задумчиво глядел на машину в окошке. — Ну и как она на ходу? — полюбопытствовал он. — Где там? — буркнул дед и снова уткнулся в плошку. В этой модели все как есть негодное. Ни одной толком собрать не могут. А в починку поди отдай механики семь шкур сдерут, — пояснил он, глядя так, словно беседовал с кем-то, кто сидит у него под столом. — Могу глянуть, ежели дозволите, — загорелся вдруг увы. А Соня впервые за все время их знакомства увидала, как сверкают его глаза. Взгляды обоих мужиков встретились на мгновение после чего дед кивнул. Ува коротко кивнул в ответ. Они встали из-за стола солидно и решительно, как если бы двое сговорились выйти во двор и казнить третьего. Не прошло двух минут, как Сонин отец воротился. Прошел, стуча своей палкой, сел на стул, неизлечимо страдавший жалобным скрипом. Посидев, степенно набил трубку, наконец кивнув на кастрюле, вымолвил. вкусно. Спасибо, отец, улыбнулась она. Ты истряпала, не я? Заметил он. Я благодарю не за ужин, ответила она, и, собрав плошки, ласково чмокнула старика в лоб, одновременно высматривая во дворе Увы, который как раз нырнул с головой под капот грузовичка. Отец ничего не сказал, лишь негромко фыркнул. Встал с трубкой в одной руке, другой взял со стола газету. Направился было в гостиную на кресло, да замешкался на полпути, встал, опершись на палку. Рыбачит, буркнул наконец, не глядя на Соню. Да, вроде нет, ответила она. Отец кивнул сурово тихо постоял еще. Значится, нет. Ну, не беда, ебось, научим. Пробормотал, наконец, сунул трубку в рот и скрылся в гостиной. Большей похвалы. От отца Соня в жизни не слыхала.